Глава шестьдесят Горнс. Отыскивая Ваюлета Фингам, Финиас встретил мадам Гёслер в толпе гостей, смотревших на катание некоторых отважных личностей в лодке. Там были лодочники в ливрея герцога, готовые вести охотников к Ричмонду или Теддингтону, и многие отправлялись туда к большой опасности кисии ленты крахмала, так что, когда поездка кончалась, лодки были найдены удовольствием неудачным. «Вы отважитесь?» — спросил Финиас мадам Гёслер. «Мне чрезвычайно было бы это приятно, если бы я не боялась за свое платье. Вы поедете?» «Я на воде». «Никуда не гожусь. Со мною непременно сделается морская болезнь. Притом они едут под мостом, и нас непременно забрызгают пароходы. У меня не хватает мужества». Таким образом Финиас отделался, все намереваясь отыскивать Вайолет. «Так и я не поеду», — сказала мадам Гёслер, Брызги от весел могут испортить всю симметрию моего наряда. Посмотрите, эта молодая девушка в зеленом платье уже обрызгана. Но и молодой человек в синем тоже обрызган, сказал Финиас. И они будут счастливы в этом соединенном окроплении. Они пошли вместе по берегу реки, и скоро очутились одни. «Вы уезжаете из Лондона, мадам Гёслер?» «Очень скоро». «И куда вы едете?» «В Вену. Я каждый год провожу там месяца два, занимаясь моим делом. Желала бы я знать, узнали ли бы вы меня, если бы увидали меня там?» иногда сидящую на скамейке в конторе, иногда расхаживающую между старыми домами и решающую, что следует сделать для того, чтобы их спасти от разрушения. Я одеваюсь так различно в такое время. Говорю совсем не так. Кажусь гораздо старше, так что сама почти считаю себя совсем другой женщиной. Это большие хлопоты для вас. Нет, я даже это люблю. Это заставляет меня чувствовать, что и я делаю что-нибудь на свете. Вы уезжаете одна? Совсем одна. Я беру с собою горничную немку и ни слова не говорю ни с кем дорогой. — Это должно быть очень неприятно, — сказал Финиас. Да. Это самое неприятное из всего. Но я так привыкла быть одна. Вы видите меня только в обществе и, следовательно, смотрите, как на стайное животное. А в действительности я животное, питающееся и живущее, одиноко. А вы что намерены делать? Я еду в Ирландию. Домой, к вашим родным. Как это приятно! А у меня нет родных, к которым я могла бы поехать. У меня есть только одна сестра, которая живет с мужем в Риге. Она моя единственная родственница, и я никогда не вижусь с нею. Но у вас тысячи друзей в Англии. Да, но чего стоят такие друзья? Она обернулась и протянула руку к толпе, находившейся позади их, Что они сделают для меня? Не думаю, чтобы Герцог сделал много, сказал Финиас, смеясь. Мадам Гёслер тоже засмеялась. Герцог человек не дурной, сказала она. Герцог сделал бы не меньше других. Я не позволю бронить герцога. «Может быть, он ваш короткий друг?» — сказал Финиас. «Нет, у меня нет коротких друзей. А если б я и захотела выбрать себе короткого друга, я считала бы герцога немножко выше меня». «О да!» «И слишком чопорным, слишком старым, слишком напыщенным, слишком холодным и слишком приторным». «Мистер Финн!» — герцог вечно ходит на ходулях. «Так зачем же вы бываете у него?» «Чтобы видеть вас, мадам Гёслер». «Правда ли это, мистер Финн?» «Да, это правда. Бываешь в доме, чтобы встречаться с приятными людьми, Они всегда для того, чтобы пользоваться обществом хозяина». Я, по крайней мере, бываю в таких домах, где мне не нравится ни хозяин, ни хозяйка. Финиас, говоря это, думал о леди Бальдок, которой последнее время он был чрезвычайно вежлив, но он не любил леди Бальдок. «Мне кажется, вы слишком строго судите о герцоге Омниуме. Вы знаете его хорошо». «Лично нет. А вы разве знаете? Знает ли его кто-нибудь?» «Я нахожу, что он очень любезный господин», — сказала мадам Макс Гёслер. «И хотя я не могу хвалиться, что знаю его хорошо, мне неприятно слышать, когда говорят, что он ходит на ходулях. Я этого не нахожу. Человеку в его положении...» Нелегко жить так, чтобы угодить всем. Он должен поддерживать блеск самой высокой аристократии в Европе. Посмотрите на его племянника, который будет герцогом после него и который трудится не хуже всякого другого. Не лучше ли будет он поддерживать этот блеск? Какую пользу сделал этот герцог? «Вы верите только движению, мистер Фин, и не верите тишине. Экстренный поезд для вас выше, чем гора с грудами снега. Признаю, что для меня есть что-то величественное в достоинстве человека слишком важного, чтобы заниматься чем-нибудь, если только он знает, как поддерживать свое достоинство» с приличной грацией. Я нахожу, что должны быть груди, созданные для того, чтобы носить звезды». «Звезды, которых они ничем не заслужили», — сказал Финиас. «Ну, мы об этом спорить не станем. Заслужите себе звезду». «И я скажу, что она идет к вам лучше всех блестящих орденов на фраке герцога Омниума». «Это она сказала с такой серьезностью, что он не мог сделать вид, будто не примечает и не понимает ее. «И я также могу видеть, что экстренный поезд гораздо выше горы», — прибавила она. «Хотя вы предпочли бы сидеть и смотреть на снежные вершины?» «Нет, не то. Я предпочла бы быть полезной где-нибудь, кому-нибудь, если бы это было возможно. Я стараюсь иногда. И, наверное, успешно. Но я теперь не могу говорить о себе». «Вы и герцог — прекрасные предметы для разговора. Вы — экстренный поезд, который, вероятно, будет делать 60 миль в час. Но, может быть, разобьется с треском?» «Конечно, это может быть», — сказал Финиас. «А герцог, как гора, неподвижно безопасен в своей величественности». Если только не случится землетрясение, которое будет и сильнее, и ужаснее всех известных до ныне землетрясений. Вот мы опять дошли до дома. Я войду и посижу. Если я оставлю вас, мадам Гёслер, я должен проститься с вами до следующей зимы. Я буду в Лондоне опять перед Рождеством. Вы придете ко мне? Непременно, и тогда ваши сердечные огорчения пройдут таким или другим образом. Не правда ли? А, -а, а кто может знать? Молодушное сердце никогда не заслужит любви красавицы, но ваше сердце никогда не бывает малодушно. Прощайте. Тут он оставил ее. До сих пор он не видал Вайолет, а между тем знал, что она должна быть тут. Она сама сказала ему, что она поедет с леди Лорой, которую он уже видел. Леди Бальдок не была приглашена и выражала большой гнев против герцога. Она зашла даже так далеко, что говорила, будто такой молодой девушке, как ее племянница, неприлично быть в доме такого человека, как герцог. Новая лет смеялась над этим и объявила о своем намерении принять приглашение. Финиас был уверен, что она тут. Однако он не нашел ее. А между тем он должен был сдержать обещание и вернуться к леди Лоре Кеннеди. Он пошел по тропинке к реке и нашел леди Лору, сидящую на берегу. Ее кузен Барингтон Ирл еще был с нею, но как только Финиас приблизился, Ирл ушел. «Я сказала ему, — начала леди Лора, — что желаю говорить с вами, и он оставался со мною, пока не придете вы. Много есть людей гораздо хуже Барингтона, Я в этом уверен». «А вы с ним еще друзья?» Мистер Финн, надеюсь, я теперь вижу с ним не так часто, как в то время, когда у меня было меньше дела. Он говорит, что вы теперь бываете совсем в другом обществе. Я поступал сообразно обстоятельствам, но, конечно, не имел намерения бросить такого старого и доброго друга, как Барингтон Ирль. О, он вас не осуждает. Он говорит, что вы проложили себе дорогу между трудящимися людьми вашей партии, и он думает, что вам будет очень хорошо, если только у вас достанет терпение. Мы все ожидали от вас совсем другого. Больше слов и меньше дел, если я могу так выразиться, более либерального красноречия – имение правительственных действий, но я не сомневаюсь, что вы правы». «Я думаю, что я не прав», — сказал Финиас. «Мне начинает надоедать официальность». «Об этом папа любит приводить латинские цитаты». «Бык желает иметь на себе седло, а верховая лошадь желает вести плуг». «Что же я такое?» «Ваша карьера может соединять достоинства одного с пользой другого. Во всяком случае, вы не должны думать теперь о перемене. Давно видели вы мистера Кеннеди?» Она сделала этот вопрос вдруг, показав, что она желает как можно скорее приступить к делу, по которому она призвала к себе Финиаса, и что все сказанное ею до сих пор было только как бы приготовлением. «Я вижу его каждый день, но мы почти с ним не говорим». «Почему же?» Финиас колебался с минуту и молчал. «Почему же вы с ним не говорите?» «Как я могу отвечать на этот вопрос, леди Лора?» «Разве есть причина?» «Садитесь, пожалуйста» или я встану и пойду с вами ходить. Мне он сказал, что я поссорила вас с ним. Он говорит, будто вы ему признались, что я просила вас с ним поссориться. Он едва ли мог это сказать. Но он сказал именно это. Неужели вы думаете, что я скажу вам ложь? Он теперь здесь? Нет, его здесь нет. Я приехала одна. «Разве мисс Эйфингам не с вами?» «Нет. Она должна была приехать позднее с моим отцом. Но отвечайте на мой вопрос, мистер Финн, если только вы не находите, что не можете на него ответить. Что вы сказали моему мужу?» «Ничего, что могло бы оправдать то, что он вам сказал». «Вы хотите сказать, что он сказал неправду?» Я не хочу употреблять жестких выражений, но я думаю, что мистер Кеннеди, когда он взволнован, мрачно смотрит на предметы и придает словам значение, которого они не имели. — А что же взволновало его? — Вы можете это лучше знать, леди Лора. — Я скажу вам все, что могу сказать. Он приглашал меня к себе, а я не пошел, потому что вы запретили мне. Тут он сделал мне несколько о вас вопросов. Не отказываюсь ли я от того, что вы сказали мне? Сколько помню, я сказал ему, что мне кажется, будто вам будет неприятно видеть меня, и потому мне лучше не бывать у вас. Что же я должен был сказать?» «Вы не должны были говорить ничего». «Ничего не сказать было в глазах его гораздо хуже, чем то, что я сказал». «Вспомните, что он сделал мне вопросы прямо, и что молчание было бы принято за утвердительный ответ. Тогда я осознался бы, что его предположение справедливо». «Тогда он не мог бы упрекать меня вашими словами». «Если я ошибся, леди Лора, и навлек на вас какое-нибудь огорчение, то я, право, очень сожалею». «У меня все горе. У меня нет ничего, кроме горя. Я решилась оставить его». «О, леди Лора, это очень дурно, но не так дурно, мне кажется, как жизнь, которую я веду. Он обвинил меня». «В чем думаете вы?» «Он говорит, что вы мой любовник!» «Он, наверное, не сказал именно эти слова». «Он сказал это в таких словах, которые заставили меня решиться расстаться с ним». «А как вы отвечали ему?» «Я совсем ему не отвечала. Если бы он пришел ко мне... Не обвинять меня, а спрашивать, я сказала бы ему все. Впрочем, что же можно было сказать? Я поступила бы нечестно с вами, если бы рассказала ему сцену в Лофлинтере. Но женщины всегда рассказывают такие истории своим мужьям, когда мужья к ним добры и справедливы, и мне следует говорить «но». Мистеру Кеннеди я не могу сказать ничего. Он не верит моему слову. — Не верит вам, леди Лора? — Не верит, потому что я не выболтала ему все это истории о вашей глупой дуэли, потому что я сочла за лучшее сохранить тайну моего брата, и мистер Кеннеди сказал мне, что я ему солгала. — Как? «Он сказал это слово?» «Да, это самое слово!» «Он не очень разборчив на слова, когда считает необходимым употребить сильное выражение. После он сказал мне, что поэтому он никогда уже не будет верить мне. Может ли женщина жить с таким человеком?» «Но зачем она рассказывала всю эту историю ему?» когда ее обвиняли в том, что он ее любовник. Ему, когда из всех друзей ее она должна была бы выбрать его последнего для того, чтобы сообщить ему такой рассказ. Финиас, думая, как лучше отвечать ей, какими словами успокоить ее, не мог не сделать себе этого вопроса. «Как только это слово вырвалось у него, — продолжала леди Лора, — Я решилась сказать вам. Он обвиняет вас столько же, сколько и меня, и обвинение его равно несправедливо к нам обоим. Я написала к нему, и вот мое письмо. Но вы увидите с ним опять. Нет, я перееду к моему отцу. Вы желаете, чтобы я прочел ваше письмо? Да, конечно. Я желаю, чтобы вы прочли «Если мне случится встретиться с ним когда-нибудь, я скажу ему, что вы читали». Они теперь стояли на берегу, и хотя до них долетали голоса, они были одни. Финеасу ничего более не оставалось, как прочесть письмо, состоявшее в следующем. «После того, что вы мне сказали, мне невозможно воротиться к вам в дом». Я увижусь с моим отцом у герцога Омниума, и я уже просила его дать мне приют. Я желаю остаться у него, где бы он ни находился, в Лондоне или в деревне. Если я изменю мое намерение и перееду в другое место, я непременно дам вам знать, куда я еду и что намерена делать. Вы, кажется, забыли, что я ваша жена» а я не забуду этого никогда. Вы меня обвинили в том, что у меня есть любовник. Вы не можете ожидать, чтобы я продолжала жить с вами после такого обвинения. Я не могу понять, каким образом мужчина может обвинять в этом свою жену. Если б даже это было справедливо, вы не должны были говорить мне этого в глаза, что это несправедливо. «Мне кажется, должно быть известно вам столько же, как и мне. Как я была коротка с мистером Финном, и какова была моя кротость с ним, вы знали прежде, чем я вышла за вас. После нашей свадьбы я поощряла его дружбу до тех пор, пока не приметила, что вам что-то не нравится в ней, и узнав это, я перестала поощрять ее». Вы сказали, что он мой любовник, но, вероятно, вы не очень ясно определили себе значение этого слова. Вы считали себя оскорбленным, потому что я о нем отзывалась похвалой, и ревность ваша была уязвлена, потому что вы думали, будто я считаю его в некотором отношении выше вас. Вы никогда не думали, что он мой любовник» что он не говорил то, чего другие не могли бы слышать, что он требовал от меня чего-нибудь такого, чего чужая жена не могла бы ему дать, что он получил бы что-нибудь такое, чего друг не должен был бы получить. Это было малодушное обвинение. «Я поеду к моему отцу сегодня, а завтра прошу вас отдать моей горничной мои собственные вещи» то есть платье, письменную шкатулку и книги. Она будет знать, что мне нужно. Надеюсь, что вы будете счастливее без жены. Я чувствовала ежедневно после нашей свадьбы, что вы принадлежите к числу таких людей, которые были бы гораздо счастливее, не имея жены. Преданная вам Лора Кеннеди. Это... «По крайней мере, справедливо», — сказала она, когда Финиас прочел письмо. «Разумеется, справедливо», — отвечал Финиас. «Кроме того, мне кажется, что он никогда не сердился на меня и не завидовал тому, что мои дела идут хорошо. Это кажется нелепо». «Для некоторых людей ничего нет нелепого. Я помню, как вы говорили мне, что он слаб, жалок, ничтожен. Я помню, вы говорили мне это прежде, чем мне пришло в голову, что он мог сделаться моим мужем. Я жалею. Зачем я не поверила, когда вы говорили мне этого? Я не погубила бы себя. Вот все, что я хотела вам сказать. После того, что случилось между нами, мне не хотелось, чтобы вы услыхали, как я разошлась с мужем, от кого-нибудь другого, а не от меня. Теперь я пойду отыскивать папа. Не ходите со мною, я предпочитаю быть одна». Он остался один, смотря на текущую реку. «Что было бы с ними обоими, если б леди Лора приняла его предложение три года тому назад, когда она согласилась соединить свою судьбу судьбою Кеннеди, а ему отказала. Он услыхал звуки музыки из дома и вспомнил, что он приехал сюда с единственной целью видеть Вайолет Эффингам. Он знал, что встретится с леди Лорой и намеревался нарушить то молчание, которое она наложила на него, и опять просить ее помочь ему умолять ее ради их старой дружбы, сказать ему, имеет ли он еще возможность на успех. Не в свидании, которое сейчас произошло, ему возможно было сказать эти слова о себе или о Вайолет. При великом огорчении леди Лоры он не мог говорить с нею ни о чем другом, кроме ее собственного несчастья. Но, тем не менее, когда она говорила ему о своем горе, о своем сожалении, что не послушала его, когда он с презрением говорил о Кеннеди. Он все думал о Вайолет Эффингам. Кеннеди ошибся в том, когда обвинял жену свою, что Финиас ее любовник. Финиас скоро преодолел это чувство и сам никогда не сожалел о замужестве леди Лоры. Он стоял у воды несколько минут, дав леди Лоре время уйти, потом пошел к дому. Было около девяти часов, и хотя некоторые прохаживались еще по саду, вся толпа была в комнатах. Музыканты стояли на галереях, так что музыка могла служить для танцующих в саду и в доме, но танцующие нашли доски приятнее луга и праздник герцога на открытом воздухе сделался просто балом с тем преимуществом, что танцующие могли гулять по лугу в промежутках танцев. Финиас увидал, что Вайлет Эффингам танцует с лордом Фауни. Он терпеливо выждал время и, наконец, нашел случай. Будет танцевать она с ним. Она объявила, что не намерена более танцевать, и обещала быть готова ехать домой с лордом Брентфордом до десяти часов. «Я дала слово не оставаться после десяти», — сказала она, смеясь. Тут она взяла его под руку, и они вместе вышли на террасу. «Вы слышали?» — спросила она почти шепотом. «Да», — сказал он, — «я слышал, слышал все. Не ужасно ли это?» Я боюсь, что она ничего лучше не может сделать. Она никогда не была с ним счастлива. Но быть обвиняемой таким образом своим мужем, сказала Вайолет, этому с трудом можно верить в нынешнее время. А она, последняя из всех женщин на свете, заслуживает такого обвинения. Самая последняя, сказал Финиас чувствуя, что ему нелегко говорить об этом предмете. «Не могу понять, на кого он намекал», — сказала Вайолет. Тут Финиас понял, что Вайолет слышала не все, но все-таки ему было очень трудно говорить. «Это результат необузданного характера», — сказал он. «Но мужчина обыкновенно...» не старается обесславить себя от того, что он в бешенстве. А этот человек к бешенству не способен. Должно быть, он одарен тем мрачным настроением духа, в котором любовь ведет к ревности. Она никогда не воротится к нему. Этого нельзя сказать. Во многих отношениях ей было бы лучше воротиться, сказал Финиас. «Она к нему никогда не воротится», — ответила Вайолетт. «Никогда! Неужели вы посоветовали бы ей это?» «Как могу я сказать? Если спрашивают совета, то следует подумать, прежде чем посоветуешь. Я не воротилась бы». «Как? Быть обвиненной в этом?» «Как муж и жена могут жить вместе после таких слов? Бедная Лора! Какой ужасный конец для всех ее высоких надежд! Вам жаль ее!» Они теперь отошли довольно далеко от дома, и Финиас не мог не подумать, что судьба была очень милостива к нему, дав ему такой удобный случай. Она опиралась на его руку. Они были одни — и она говорила с ним со всей фамильярностью прежней дружбы. «Желал бы я знать, могу ли я переменить предмет разговора и спросить о вас самих?» «О чем спросить?» сказала она резко. «Я слышал...» «Что вы слышали?» «Только то, что вы теперь не в таком положении, в каком находились шесть месяцев тому назад». «Ваша свадьба была тогда назначена в июне». «Это было переменено с тех пор», — сказала она. «Да, я знаю это». «Мисс Эффингам, вы не рассердитесь на меня, если я скажу, что, когда я это услыхал, нечто вроде надежды...» «Нет, я не должен называть это надеждой. Нечто, старавшееся принять вид надежды, вернулось в мое сердце, и с того времени...» Это был единственный предмет, о котором я мог думать. Лорд Чилтерн ⁇ друг ваш. Мистер Финн ⁇ друг. И не думаю, чтобы я когда-нибудь был неверен моей дружбе к нему. Он говорит, что ни один человек никогда не имел более верного друга. Позвольте мне сказать вам, как его другу одно, что я... «Никогда не скажу никому другому, а вам, я знаю, могу это сказать, вы джентльмен, и моего доверия не нарушите?» «Я так думаю. Я знаю это, потому что вы джентльмен. И я сказала лорду Чильтерну прошлой осенью, что я люблю его, и я его любила. Я никогда не скажу того же другому человеку, То, что мы теперь находимся с ним не в прежних нежных отношениях, которые прежде существовали, не может сделать никакой разницы в этом отношении. Женщина не может переносить своего сердца от одного к другому. Случились такие вещи, которые заставили меня почувствовать, что я, может быть, ошиблась, сказав, что я буду его женой. Но я это сказала, и теперь не могу отдать себя другому. Вот лорд Бренфорд, пойдемте к нему». Лорд Бренфорд шел под руку с леди Лорой и был очень мрачен, раздумывая, каким образом он может отомстить человеку, оскорбившему его дочь. Он мало обратил внимания на Финиаса, но обе дамы простились с Финиасом. «Прощайте, леди Лора», — сказал Финиас, стоя со шляпою в руке. «Прощайте, мисс Эффингам». Он остался один, совсем один. Не лучше ли было бы для него провалиться сквозь землю или броситься в реку, чтобы разом покончить все? Или не лучше ли для него создать для себя спокойную реку жизни, Далеко от Лондона, от политики, от лордов, титулованных дам, модных скверов, вечеров, даваемых герцогами и разочарований, свойственных мелкому человеку, старающемуся проложить себе дорогу между знатными людьми, в душе этого молодого человека часто возникала мысль, что в его положении есть что-то фальшивое, что его жизнь не прочна, и что он впоследствии подвергнется той погибели, которая всегда случается раньше или позже с предметами ложными, и теперь он бродил один по саду леди Гленкоры. Это чувство было очень сильно в его груди и лишило его совершенно почета и славы считать себя в числе гостей герцога Омниума.